Они вышли из-за колонны. Лиллиан, Фредерик и маршал Тюрмачин. Строгое синее платье и шляпка с короткой вуалью, мундир дипломатической службы Кааты и треуголка с коротким плюмажем, скромный гражданский костюм старомодного покроя и скромная же шляпа с короткими полями. Темные сюртуки сопровождающих застыли много дальше у дверей, получив строгий наказ не мешать приватной беседе. Коэнсул, добрый день поприветствовал всех Дагомара. «Вы уверены?» — мгновенно атаковала лилин «В чем?» «В том, что день добрый». «Что с ним не так?» «Своими необдуманными действиями вы поставили переговоры под угрозу». «Линга в них не участвует», — резанул Дагомара. «Но...» Но консул умел атаковать не хуже Адигены. «Совершено тяжкое преступление. Если расследование выявит причастность командора Дэр Дагентура...» Он понесет наказание, невзирая на свое положение. — Пампилио не может быть причастен, — неуверенно протянул Фредерик. Чувствовалось, что Дер Сандер вступается за лингийца исключительно по воле жены. — Есть основания предполагать. — Винчер, пожалуйста, думайте, что говорите, — попросила лилиан И о ком говорите? — Адиген такого ранга не может быть причастен к преступлению, — хохотнул Тюрмачин. Или он его совершил, или нет. В настоящий момент дознаватели предполагают, что лейтенант астрологического флота Мерса специально заманил магистра Гатова в рыбацкий пирог. Затем случилось похищение, и Гатов с Баламестра были переправлены на муж, который предусмотрительно имитировал поход в Ленигард. Но почему Помпилио и несколько его офицеров остались в городе, осведомился Для отвода глаз венчер ваши обвинения шиты белыми нитками ледяным тоном заявила лилиан бомбилию останется под стражей до тех пор пока не объявится а муж не менее холодно ответил консул вы подозреваете не тех и сами понимаете что не правы не понимаю отрезал дагомара любое государство мечтает заполучить в свое распоряжение такого гения как гатов «Не путайте, мечтает заполучить и похищение», — предложила Адира Дерсандер. «Есть только одно государство, которое с презрением относится к чужим законам и к жизням чужих граждан», — негромко произнес Тюрмачин. «Но я не услышал его названия». «Голонитов я тоже подозреваю», — не стал скрывать консул. «И тебя, старый друг. Сейчас я подозреваю всех». Он жестко посмотрел на Катианцев. Вы до сих пор не получили желаемого и могли решить, что потеря магистра сделает меня сговорчивым. А она сделает?» Тут же спросил Фредерик. «Я отыщу Павла», – пообещал Дагомара, глядя Диггена в глаза. «Что же касается переговоров, то они продолжатся завтра в оговоренное время. Благодарю, что посетили меня в столь трудный час». Намек был более чем прозрачен. «До завтра, консул, до завтра».